Попутчица. Вика сидела в своем купе и смотрела на мелькающие за окном леса, деревеньки, станции. Она любила поезда. Ей нравилась эта возможность подумать и помечтать о чем-нибудь под стук колес. Нравилось, что никуда не нужно торопиться. Можно спокойно почитать книжку или послушать в наушниках любимую музыку. Вагон, в котором ехала Вика, был полупустым и в своем купе она ехала одна. «Стоянка поезда 20 минут!» — объявила проводница, когда их поезд остановился в городе н Девушка решила выйти и подышать свежим воздухом, немного размяться и, может быть, купить что-нибудь вкусненькое. Когда она вернулась в свое купе, держа в руках мороженое и яблочный сок, то увидела полную женщину на вид лет 45. «Здравствуйте!» Приветствовала Вика-попутчицу. «Здрасте», — ответила женщина. «Давай знакомиться. Я Валя». «Очень приятно, Вика. Куда едешь?» «В Иркутск. К родственникам погостить». «Понятно. Значит, завтра тебе уже выходить. А я в Читу еду к брату». Вике не очень понравилось, что незнакомая женщина обращается к ней на «ты». «Я же не школьница какая-нибудь», — подумала девушка. И словно прочитав ее мысли, Валя спросила: Тебе сколько лет? В школе еще учишься? Пять лет назад окончила. Мне двадцать. У, -у, У, хорошо сохранилась, засмеялась Валя. Моей дочке шестнадцать, так она старше тебя выглядит. А ничего, что я на ты? Прости, приняла тебя за школьницу. Ничего страшного, ответила Вика. В конце концов, не так уж и плохо, что ее принимают за школьницу. Может, и в дальнейшем она будет выглядеть моложе своих лет. Вика присела на свою полку и принялась за мороженое. — А я, пожалуй, перекушу, — сказала Валя. — Поужинать не успела. Она достала из дорожной сумки курицу в фольге, открыла контейнер с вареной картошкой, потом взяла пакет с нарезанным салом и колбасой. — Присоединяйся, — обратилась она к Вике. — Спасибо, я недавно поела. «Ну, как знаешь, ты такая худая, я бы подумала, что ты вообще ничего не ешь». Вике стало неприятно, но она ничего не ответила попутчице. «Ты не обижайся», — продолжила Валя, отламывая кусок курицы. «Ну, ты правда, как из трех лучинок. Кушать надо хорошо, а то замуж никто не возьмет». «Я нормально ем», — возразила Вика. «И у меня есть жених. В августе свадьбу сыграем». «Да ты что!» — усмехнулась женщина, откусив кусок картошки и потянувшись за салом. «И как же жених отпустил тебя одну в такой дальний путь?» «А почему должен был не отпустить?» — удивилась Вика. «Я к родной бабушке в гости еду, и сестра старшая у меня там живет». «Бабушка — это хорошо», — сказала Валя, облизывая жирные пальцы. «Может, пирожками тебя откормит, чтобы хоть чуток веса набрала к свадьбе». «И что она прицепилась к моей фигуре?» — подумала про себя Вика, а вслух сказала. «Меня устраивает мой вес, и жениху нравятся худенькие девушки». «Наивная ты! Мужики не собаки, на кости не бросаются!» — засмеялась Валентина. «Это они так только говорят, что им худышки нравятся, а сами потом ищут на стороне пышненьких». «Мой Леша не такой!» — обиженно ответила Вика. Ей все меньше нравился этот разговор и собеседница. «Ну да, не такой, все они одинаковые», — усмехнулась Валя. «Да, свадьбы соловьями заливаются, а потом в кобелей превращаются. Сколько я таких на своем веку повидала!» «Мои родители живут уже 30 лет счастливо. Папа на других и не смотрит», — сказала Вика. «И моя мама очень стройная женщина. Папа ею гордится». «Да и вообще, разве любят только за фигуру?» За внешность? А за что же еще, по-твоему? Ухмыльнулась Валя, доставая из сумки пирожок. Или думаешь, что мужика можно борщами удержать? Или детьми? Вика ничего не ответила и отвернулась к окошку в надежде, что Валентин успокоится, но та, наоборот, все сильнее распалялась. Пока женщина молода и красивая, муж при ней. А как начнет стареть, то все. Он на сторону и побежит. И тебя это ждет, не думай, что ты особенная. А что касается твоих родителей, то это твоя мама, наверное, мудрая такая. Прощай отца. Вика почувствовала, что сейчас и она закипит, хотя от природы была тактичной и терпеливой. Она вовремя вспомнила слова мамы, которая всегда советовала не вступать в спор с человеком, который не желает слышать другого мнения. Поэтому она ничего не ответила Вале, встала и вышла в коридор. Ей не хотелось и дальше продолжать этот бессмысленный диалог. В своё купе девушка вернулась спустя час и обнаружила Валентину уже спящей. Почувствовав облегчение, Вика тоже забралась под одеяло, но долго не могла уснуть, мешал храп соседки. Вика лежала и прокручивала в голове весь их разговор и думала, что впервые ей попалась такая неприятная попутчица. До этого всегда везло. «Обратно самолётом полечу». — решила Вика, засыпая. Утром, когда девушка проснулась, она увидела Валю, которая доедала вчерашнюю курицу и пила кофе. «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, сказала она Вике. «Доброе утро!» — ответила девушка и пошла умываться. До Иркутска оставалось еще несколько часов, и хотелось, чтобы время пролетело как можно быстрее. Вика решила, что если Валя снова заведет беседу, то она просто не станет ее поддерживать. Она достала из сумки книгу, повернулась к соседке спиной и погрузилась в чтение. К счастью, Валентина больше ее не беспокоила. Попутчица долго болтала с кем-то по телефону, потом связь пропала, и женщина начала читать какой-то женский журнал. Поезд подъезжал к Иркутску. Вика сложила свои вещи, сняла спортивный костюм, переоделась в узкие джинсы и водолазку, распустила и расчесала волосы, Накрасила губы. Все это ей пришлось проделывать под пристальным взглядом соседки по купе. Вике было неприятно это внимание, но она молчала и утешалась мыслью, что совсем скоро выйдет на перрон, увидится с родными и вскоре забудет эту неприятную особу и все неприятные вещи, которые та ей наговорила. «Красивая ты, девка! И фигура у тебя загляденье!» — вдруг произнесла Валя. Вика с удивлением посмотрела на попучицу. «Что это с ней?» «Ты прости меня за то, что вчера тебе наговорила», — продолжила Валя. «Муж от меня два года назад ушел к такой вот молодухе, к стройняшке. Ты даже внешне чем-то на нее похожа. Вот мне вчера словно вожа под хвост и попала. Увидела тебя и захотелось досадить. А сегодня стыдно стало. Что это я такое делаю?» Человека совсем не знаю. Вижу впервые, и такие гадости говорю. Ты же ни в чем не виновата передо мной. Прости, Вика, не держи зла. О, тебе уже выходить. Да, я уже добралась, — улыбнулась девушка. Спасибо, что извинились, это дорогого стоит. Зла не держу, всякое бывает. И желаю вам удачи. До свидания. До свидания, — ответила Валя. И тебе удачи и счастья, добрая душа. Через минуту Вика уже обнимала своих родных. На душе было тепло и радостно.